Глава сорок восьмая В воскресенье Анастасия выдала Владиславу Катерину и наказала непременно звонить, как у них дела. «Вы куда собираетесь?» — уточнила она. «Я обещал океанариум. Да, Катюша?» «Да!» «Мама, это такое место, где большие-пребольшие аквариумы. Там плавают рыбы размером с целый дом!» «Потрясающе!» — отреагировала Ася. «И где в Москве такое чудо?» «На чистых прудах», — ответил Влад. «Может быть, ты хочешь с нами? Мы будем рады». «Да, мама, пошли с нами!» Катя ухватила мать за руку и вопросительно заглянула ей в лицо. Влад вздохнул, вспомнив дочкину мечту, которая висела у него на стенке. палочно огуречные человечки, в штанах папа, в платье мама, а между ними прыгающая бложка в платьице — Катя. «Нет, милая, я не могу. За неделю столько дел домашних накопилось. Кто их за меня сделает?» Бабушка, бесхитростно подсказала Катя. Мам, ну, поехали с нами. В другой раз, котенок, покачала головой Ася. Сегодня никак. Беги уже, а то день скоро закончится, а вы еще никуда не уехали. Мария Алексеевна посмотрела на вошедшую в комнату дочь. Проводила. Угу. «А что сама не поехала? Какие-то у тебя неотложные дела накопились. Большая стирка, что ли? Так вон машинка. Я прекрасно сама изгружу и вытащу потом». «Мама, я же говорила, уже им надо вдвоем побыть. Катя по отцу сильно соскучилась. Что я там делать стану? Приложением рядом ходить?» «Ладно, как знаешь. Только смотри». Устанет, мужик, ждать, смирится, уйдет. Что потом делать будешь? Подушку слезами орошать. Ты замуж что? Совсем не собираешься? Молодая же, жить и жить. Если устанет, значит, так надо было, парировала Ася. И мама, не начинай уже. По десятому кругу одно и то же, и потом.. Мне замуж до сих пор еще никто не предлагал. «Предложишь тебе», — проворчала мать. «Ходишь, как снежная королева, он и подойти лишний раз не решается», — замордовала мужика. «Я?» «Ну не я же». «Ладно, если хочешь по домашности помочь, одевайся, поехали на рынок, вместе больше унесём». Всё мне на неделе меньше таскать. День пролетел незаметно. Катю отодрать невозможно было от аквариумов. Она у каждого надолго залипала, разглядывая обитателей и задавая сто тысяч почему со скоростью хорошего процессора. Внутри помещений было жарко, а верхнюю одежду девать особенно некуда. Оставить вещи на вешалке у входа, за которыми никто не приглядывал, и посетители сами и оставляли, и забирали одежду, Морозов не решился. Пришлось Владу таскать в руках свою и Катину куртки и регулярно поднимать дочь повыше, так как она не до всех аквариумов дотягивалась. Больше всего дочку восхитил аквариум с дыркой посередине, куда можно было залезть и находиться как бы в середине аквариума. а самому Владу больше понравился зал с акулами. В этом зале человек стоит в центре. Под ногами прозрачный пол и видны скаты, а по периметру в большом аквариуме плавают небольшие акулы. Если не считать духоты, то время провели интересно. Посмотрели выставку «Коралловый рай», пообедали в кафе. День неумолимо клонился к вечеру — Пора было ехать домой. Куда пойдем в следующее воскресенье? Спросил отец, узевающий дочери. Устала, Катюша? Не, не устала. Я просто маленечко полежу и на минутку глаза закрою, пробормотала дочка. Так куда пойдем на следующие выходные? Может быть, в цирк? «А давай в театр?» «В театр? Ну, почему бы и нет? Посмотрю, где дают детские постановки и сходим. Кать, ты спишь, что ли?» «Нет, я просто так. Пойдём в мамин театр, а то она меня не берет. «В какой это мамин театр?» «Решил уточнить Влад». «Я не знаю». Она бабушке говорила, что идет в театр и очень туда хочет, потому что никогда не была. Я тоже не была и хочу, но мама сказала, что меня не возьмет. А как театр называется, Катя? — Не знаю. — Э, да ты совсем спишь. Укатали сивку крутые горки. Просыпаться ребенок не желал? и отцу пришлось нести ее до квартиры на руках. Дверь открыла Мария Алексеевна. — Батюшки, умоталась-то как! — Всплеснула она руками. — Неси в комнату, да не разувайся, так иди. Влад донес дочку до кровати, бережно опустил. Прямо дежавю. — А где Ася? За хлебом побежала в гастроном на углу. «Представляешь, всего накупили, а про хлеб забыли!» — ответила Мария Алексеевна. «Надо раздеть, а то вспотеет!» «Точно, дежавю!» Бабушка осторожно и ловко принялась освобождать внучку от одежды, передавая вещи отцу, и тот покорно стоял, перехватывая курточку, свитер, джинсы. «Мария Алексеевна!» Наконец решился Владислав. Когда Ася идет в театр? А ты откуда знаешь? удивилась мать. Настя сказала, так у нее и спроси. Не Настя, Катя, признался Влад. В какой театр она идет? И с кем? Я скажу. «А ты сцену устроишь?» «Нет, Мария Алексеевна», — заволновался Владислав. «Я обещаю ни словом, ни жестом, ничем не покажу, что знаю. Просто скажите, когда и куда?» «Настя — свободная женщина и может позволить себе сходить в театр с приятным ей человеком», — ответила Мария Алексеевна. «Был бы умнее, давно уже сам бы ее пригласил». «Я думал, что не должен ей докучать», — возразил Влад. Все, пошли на кухню. Да вещи-то положи, вон, на стул. Чего ты в них вцепился?» «Докучать не надо, это верно. А ухаживать? Почему бы нет? Моя Настенька — красивая молодая женщина, а каждая женщина хочет внимания». «Мария Алексеевна, ну вот как понять, что делать?» — взмолился Владислав. «Я ухаживал, она сбежала. Я отошел, дал ей время разобраться. Она в театр с кем-то другим идет. Это ведь мужчина, я правильно понимаю?» «Значит, плохо ухаживал. Значит, она не поняла, что это ухаживание, а не принуждение». «Что ты маленький, что ли, сам не можешь понять, когда ухаживание превращается в преследование? Ухаживать от души надо, от сердца, а не от того, что в штанах». «Мария Алексеевна», — смутился Морозов, — «что, неправду говорю?» «Той головой думал, вот и наделал делов. А теперь давай уже правильную голову подключай, или уведут Анастасию». «Пожалуйста, когда она идет и в какой театр, на какую постановку, я обещаю, что никакого скандала не будет, и Ася меня даже не увидит». «Зачем тебе это?» «Хочу посмотреть на своего соперника». «Мама, я дома». «Влад Катю не привозил? Я ему звонила, он не отвечает». Привез. Катя спит, а мы чай пьем. отозвалась Мария Алексеевна, глядя в несчастные глаза Морозова и торопливо ему шепнула. «Современник, пять вечеров, вторник». «Но если подведешь, на меня больше можешь не рассчитывать». «Ты почему трубку не берешь? Я изнервничалась вся», возмутилась Ася, входя на кухню. «Прости, телефон в машине оставил. Катя заснула, пришлось ее на руках нести». ответил Владислав. «Машина возле подъезда стоит. Не заметила ее. «Не разглядываю машины». «Хорошо погуляли?» «Да, было интересно. Надеюсь, Кате все понравилось». Влад отставил чашку и поднялся. «Мария Алексеевна, спасибо за чай». «На здоровье», — отозвалась женщина. «Мама, я провожу». Ася посторонилась, пропуская Влада, и ее обдало жаром, когда на долю секунды их тела соприкоснулись. Владислав придержал девушку руками и протиснулся в прихожую. «До свидания, Ася. Спасибо, что разрешила побыть с дочерью». «Пожалуйста». «До следующих выходных». «Да». «До свидания!» Прыгая через несколько ступеней, Морозов сбежал вниз и вышел в сырую промозглость московского ноября. «Значит, современник!» «Отлично! Он непременно будет там во вторник!» Прежде чем вожделенный билет оказался в руках Морозова, пришлось сделать несколько звонков. «Надо же! А спектакль-то популярный!» Можно было взять место в ложе, но Влад не хотел светиться. Мало ли, вдруг Ася начнёт оглядываться, в ложе не спрячешься. Лучше уж в билетаж. Хотя был риск, что непрошенный кавалер Аси мог взять билеты туда же, но эту задачу Владислав оставил на потом. Если окажется, что этот недоносок соблазнился билетажем, он, Влад, что-нибудь придумает на месте». В конце концов, деньги всегда и везде решают все, Ну, почти всегда и почти все. Если бы Владислава прямо спросили, какого пуркуа он идет на этот спектакль, учитывая, что именно спектакль его совершенно не интересует, он, пожалуй, затруднился бы с ответом. «Дерусь, потому что дерусь!» Кажется, это объяснение Портоса из какого-то советского фильма. Вот и он, Влад, идет, потому что не может не идти. Его Асю, Анастасию Настеньку, какой-то чудак на букву М ведет в театр, а он будет дома сидеть. Сидеть и воображать, как она выглядит, как обращается к спутнику, куда поедет после спектакля домой, в ресторан, или. Да, он с ума сойдет. Нет. Показываться Асе на глаза в планы Морозова не входило. Напугается, обидится, решит, что следит и давит. Нет, нет, только не это. Он и так по грани ходит. Он просто посмотрит. Спектакль. Да. И заодно постарается рассмотреть, кто это такой прыткий завелся возле его женщины. Так сказать, приглядит, чтобы тот рук не распускал и вообще. Владислав жал кулаки. Как он сам до сих пор не додумался куда-нибудь пригласить ее? Вот же пень оленей! Женщина, кроме работы и дома, ничего не видит. Конечно же, ей хочется развлечься, и он обязан был об этом догадаться. Но ничего, теперь он наверстает упущенное, только бы Ася не увлеклась этим сослуживцем. Блин! «Он этого не вынесет». От непрерывных метаний разболелась голова, и Морозов неожиданно для себя решил съездить к отцу. Александр Викторович до сих пор жил на даче на Николиной. Как приехал туда в конце лета, так и остался. А мать, Татьяна Николаевна, зависла в Крыму, в новоприобретенном доме. Лично руководила ремонтом и пока возвращаться не собиралась, активно зазывая к себе мужа и менее активно сына. Но мужчины не поддавались. Интерес Влада в данный момент находился в Москве, и расставаться с ним мужчина не планировал. А отец вообще, кажется, ко всему потерял интерес. Отец заметно сдал. все таки история с Земовым его сильно подкосила, но работу не бросал, мотался в Москву, мылил шеи замом и начальником отделов. Один раз проговорился сыну, что собирается отходить от дел и отдать все в руки наследника, но Влад отмахнулся, что у него сейчас и своих забот хватает, весь бизнес просто не потянет. И отец отступил. «Владик?» — Александр встревоженно вглядывался в лицо сына. «Всё в порядке?» «Да, Все нормально». все нормально хорошо Отец облегченно вздохнул. «Я становлюсь параноиком. Постоянно жду неприятностей». «Тебе надо развеяться. Не хочешь съездить в Евпаторию? Конечно, не бархатный сезон, но все лучше, чем в Москве. И матери поможешь. Она там развернулась. Боюсь, одна не справится». «Наверное, ты прав. Надо отдохнуть». Вяло согласился отец. возьмешь на себя управление. — У тебя что, нормальных замов нет? — насупился Владислав. — У меня самого сейчас не самый простой период, и если я взвалю на себя ещё и твою долю, то на личную жизнь совсем времени не останется. — Ты там с личной жизнью осторожнее, — напрягся отец. — Не забывай... Ты лакомый кусок, оглянуться не успеешь, как облапошат. Девки нынче пошли ушлые. «Ну-ну, кто бы говорил!» — пробурчал сын. «Как-нибудь сам разберусь». «Да я что, я только предостерегаю?» — Пошел на попятный Александр. Все вокруг той, своей, как ее, ходишь. Не надоело?» «Не надоело, но тебя это не должно касаться», — холодно ответил Влад. «Я предупреждал, что если ты хоть намеком заденешь Асю...» «Всё, все, все, — отец поднял руки вверх. «Прости, забываю, что ты уже давно вырос и что после истории с Мариной я не имею морального права тебя поучать. Какие у тебя планы на завтра? Что ты хочешь предложить?» — Да. Может быть, съездим вместе в офис, и ты потихоньку начнешь принимать бизнес. За полгода постепенно все передадим, и не напряжно, и ты легче вникнешь. Вечером у меня театр, так что не хотелось бы выглядеть как выжатый лимон. — Обещаю все постепенно и только до обеда, — просяще заглянул в лицо сына Александр. а потом езжай, готовься к своему театру. Что скажешь?» «Хорошо», — уговорил. «Только с утра я еще к себе заеду. Звонил Марочев, надо там подписать кое-что и решить вопрос с одним поставщиком, а потом в твой офис». «Ладно», — кивнул отец. «Правда, я надеялся, что вместе поедем, но так тоже годится». «Вместе, каждый в своей машине», — развеселился Влад. «Ты еще посидишь?» «Я спать. Завтра трудный день».